Вен Мас угадал мысли психиатра. «Я подумал о новом великом противоречии нашей жизни», — медленно сказал африканец. «Могущественная биологическая медицина, наполняющая организм новыми силами, и все усиливающаяся творческая работа мозга, быстро сжигающая человека. Как все сложно в законах нашего мира». «Это верно» и поэтому мы задерживаем пока развитие третьей сигнальной системы человека, согласилась Эвдональ. Чтение мыслей очень облегчает общение индивидуумов между собой, но требует большой затраты сил и ослабляет центры торможения. Последнее, самое опасное. И все равно большинство людей, настоящих работников, живут только половину возможных лет, из-за сильнейших нервных напряжений. Насколько я понимаю, с этим медицина бороться не может, только запрещать работу. Но кто же оставит работу ради лишних лет жизни? Никто. Потому что смерть страшна и заставляет цепляться за жизнь лишь тогда, когда жизнь прошла в бесплодном и тоскливом ожидании непрожитых радостей, задумчиво произнесла Эвденаль, невольно подумав, что на острове Забвения люди живут, пожалуй, дольше. Вен Масс снова понял ее невысказанные мысли и сурово предложил вернуться на обсерваторию для отдыха. Эвда повиновалась. Два месяца спустя Эвда Наль разыскала Чару Нанди в верхнем зале Дворца информации, похожим на готический храм своими высокими колоннами. Косые лучи солнца, падавшие сверху, перекрещивались на половине высоты зала, создавая сияние вверху и мягкий сумрак внизу. Девушка стояла, опираясь на колонну, сцепив за спиной опущенные руки и скрестив ноги. Эвденаль, как всегда, не смогла не оценить ее простого наряда, короткого, серого с голубым, сильно открытого платьем. Чара взглянула через плечо на приближавшуюся Эвду, и ее грустные глаза оживились. «Зачем вы здесь, Чара? Я думала, вы готовитесь поразить нас новым танцем, а вас потянуло к географии». «Время танцев прошло», — серьезно сказала Чара. «Я выбираю работу» в знакомом мне кругу деятельности. Есть место на заводе искусственного выращивания кожи во внутренних морях Целебеса и на станции выведения долгоцветных растений в бывшей пустыне Атакама. Мне было хорошо на работе в Атлантическом океане, так светло и ясно, так радостно от силы моря, от бездумного слияния с ним, от ловкой игры и соревнования с могучими волнами, которые всегда тут, рядом, и стоит лишь кончить работу. Мне тоже стоит поддаться меланхолии, и вспоминается работа в психологическом санатории в Новой Зеландии, где я начинала совсем юной медицинской сестрой. Ирен Босс сейчас, после своего ужасного ранения, Говорит, что всего счастливее он был, когда работал регулировщиком винтолетов. Но ведь вы понимаете, Чар, что это слабость, усталость от огромного напряжения, требующегося, чтобы удержаться на той творческой высоте, которую удалось достичь вам, истинной артистке. Еще сильнее она будет потом, когда ваше тело перестанет быть таким великолепным зарядом жизненной энергии. Но пока не перестала, доставляйте всем нам радость вашего искусства и красоты. Вы не знаете, Эвде, каково мне. Каждая подготовка танца — радостное искание. Я сознаю, что людям еще раз будет отдано нечто хорошее, которое принесет радость, затронет глубину чувств. Живу этим. Приходит момент осуществления замысла, и я отдаю всю себя взлету страсти, горячему и безрассудному. Наверное, это передается зрителям, и от того столь сильно воспринимается танец. Всю себя всем вам. И что же, потом резкий спад? Да, я точно улетевшая и растворившаяся в воздухе песня. Я не создаю ничего запечатленного мыслью есть гораздо большее, ваш вклад в души людей. Это очень невещественно и недолговечно. Я имею в виду самую себя. — А вы еще не любили, — чара? Девушка опустила ресницы. — Это похоже, — ответила она вопросом. Эвденаль покачала головой. — Я про очень большое чувство, на какое способны вы... Но далеко не все. Я понимаю. При большей бедности интеллектуальной жизни мне остается богатство эмоциональной. Существо мысли правильно, но я бы пояснила, что вы так одарены эмоционально, что другая сторона не будет бедной, хотя, конечно, более слабой по естественному закону противоречий. Но мы говорим отвлеченно, а мне нужно вас поспешному делу, непосредственно относящемуся к разговору. Мвен Мас девушка вздрогнула. Эвдональ взяла чару под руку и повела в одно из боковых обсид зала, где отделка темного дерева сурово гармонировала с пестротой сине-золотых цветных стекол в широких аркадами окнах. «Чара, милая, вы — светолюбивый земной цветок, пересаженный на планету двойной звезды. По небу ходят два солнца — голубое и красное, и цветок не знает, к какому же повернуться. Но вы — дочь красного солнца, и зачем же вам тянуться к голубому?» Эвдональ сильно и нежно привлекла девушку к своему плечу, и та вдруг вся прижалась к ней. Знаменитый психиатр с материнской лаской гладила густые, чуть жестковатые волосы, думая о том, что тысячелетиям воспитания удалось заменить мелкие личные радости человека на большие и общие. Но как еще далеко до победы над одиночеством души, особенно такой вот сложной, насыщенной чувствами и впечатлениями, возвращенной богатым жизнью телом? Вслух она сказала, «Мвен Мас, вы знаете, что случилось с ним?» «Конечно. Вся планета обсуждает его неудачный опыт. А вы что думаете?» «Что он прав. Я тоже. Поэтому надо его вытащить с острова забвения. Через месяц — годовое собрание Совета Звездоплавания. Его вину обсудят и передадут решение на утверждение Контроля, чести и права, наблюдающего за судьбой каждого человека Земли. У меня есть основательная надежда на мягкое суждение. Но надо, чтобы Мвен Мас был здесь. Не годится человеку со столь же сильными, как у вас, чувствами долго находиться на острове, тем более в одиночестве. Разве я настолько древняя женщина? чтобы строить планы жизни в зависимости от дел мужчины, пусть избранного мной. Чара, дитя мое, не нужно. Я видела вас вместе и знаю, что вы для него, как и он для вас. Не судите его за то, что он не повидался с вами, что скрылся от вас. Поймите, каково человеку, такому же, как вы, прийти к вам, любимый, — это так, Чара? жалким, побежденным, подлежащим суду и изгнанию. К вам, одному из украшений большого мира. Я не о том, Эвда, нужна ли я ему сейчас, усталому, надломленному. Я боюсь, у него может не хватить сил для большого душевного подъема, на этот раз не разума, а чувств, для такого творчества любви, на какой мне кажется, способны мы оба. Тогда к нему придет вторая утрата веры в себя. А разлада с жизнью он не вынесет. И я думала, что мне сейчас лучше быть в пустыне Атакама. Чара, вы правы, но лишь с одной стороны есть еще одиночество и излишнее самоосуждение большого и страстного человека, у которого нет никакой опоры, раз он ушел из нашего мира. Я сама поехала бы туда, но у меня едва живой рен -босс, и он, как тяжело раненый, имеет преимущество. Дар-ветер. Он назначен строить новый спутник, и в этом его помощь Мвену массу. Я не ошибусь, если скажу вам твердо, поезжайте к нему, не требуя от него ничего, даже ласкового взгляда, никаких планов на будущее, никакой любви. Только поддержите его». «Посейте в нем сомнения в собственной правоте, и тогда верните в наш мир. В вас есть сила сделать это, Чара. Поедете?» Девушка, учащенно дыша, подняла к Эвдиналь детски доверчивые глаза, в которых стояли слезы. «Сегодня же...» Эвденаль крепко поцеловала Чару. Вы правы, надо спешить. По спиральной дороге мы доедем вместе до Малой Азии. Ренбос лежит в хирургическом санатории на острове Родесе. А вас я направлю в дейр эс на базу спиралетов технико-медицинской помощи, совершающих рейсы в Австралию и Новую Зеландию. Предвкушаю удовольствие летчика доставить танцовщицу Чару. Увы, не биолога, Чару, в любой желаемый пункт. Начальник поезда пригласил Эв Дуналь и ее спутницу в главный пост управления. По крышам огромных вагонов проходил закрытый силиколовым колпаком коридор. По нему от одного конца поезда до другого ходили дежурные, наблюдая за приборами ОЭС. Обе женщины поднялись по винтовой лестнице, прошли через верхний коридор и попали в большую кабину, выдававшуюся над обтекателем первого вагона. В хрустальном эллипсоиде на высоте 7 метров над полотном дороги сидели в креслах два машиниста, разделенные высоким пирамидальным колпаком электронного водителя-робота. Параболоидные экраны телевизоров позволяли видеть все, что делается по сторонам и позади поезда. Дрожавшие в крыше усики антенны предупреждающего устройства должны были донести о появлении постороннего предмета на дороге за 50 километров, хотя такой случай мог произойти только при совершенно исключительном стечении обстоятельств. Эвда и Чара уселись на диване, у задней стенки кабины, на полметра выше сидений машинистов. Обе поддались гипнозу, летящей навстречу широкой дороге. Гигантский путь рассекал хребты, несся над низменностями по колоссальным насыпям, пересекал проливы и морские бухты по низким глубоко сидевшим в воде эстакадам. На скорости в 200 км в час Лес, посаженный по откосам исполинских выемок и насыпей, стелился сплошным ковром, красноватым, малахитовым или темно-зеленым, в зависимости от рода деревьев, сосен, эвкалиптов или олив. Спокойное море архипелага по обеим сторонам эстакады приходило в движение от дуновения воздуха, рассеченного вагонами поезда десятиметровой ширины. Полосы крупной ряби разбегались веерами, затемняя прозрачную голубую воду. Обе женщины сидели молча, следя за дорогой, погруженные в свои думы полной забот. Так прошло четыре часа. Еще четыре часа они провели в мягких креслах салона второго этажа, среди других пассажиров и расстались на станции недалеко от западного побережья Малой Азии. Эвда пересела в электробус, доставивший ее в ближайший порт, а Чара продолжала путь до станции Восточный Тавр, первой меридиональной ветви. Еще два часа пути, и Чара очутилась на знойной равнине, в дымке горячего сухого воздуха. Здесь, на окраине бывшей сирийской пустыни, находился дейр Эзор, -эз аэропорт опасных для населенных мест спиролетов. Навсегда запомнила чара Нанди томительные часы, проведенные в дейр эс в ожидании очередного спиролета. Девушка без конца обдумывала свои слова и поступки, стараясь представить себе встречу с Мвеном Масом. Строила планы розысков на острове Забвения, где все исчезло в смене ничем не отмеченных дней. Наконец, внизу разослались бесконечные поля термоэлементов в пустынях Нефут и Руб-Эль-Хали, гигантских силовых станций, превращавших солнечное тепло в электроэнергию. Задернутые ночными и пылевыми шторками Они выстроились правильными рядами на закрепленных и выровненных барханных песках, на срезанных с наклоном к югу плоскогорьях, на лабиринтах засыпанных оврагов, Памятники гигантской борьбы человечества за энергию С освоением новых видов ядерной энергии П, КУ и Ф. Время суровой экономии давно миновало. Недвижно стояли леса ветродвигателей вдоль южного берега Аравийского полуострова, также составляющие резервную мощность северного жилого пояса. Спиролет почти мгновенно пересек едва маячившую внизу границу берега и понесся над Индийским океаном. Пять тысяч километров были незначительным расстоянием для такой быстроходной машины. Скоро чара Нанди, напутствуемая призывами быстрейшего возвращения, выходила из спиролета, неуверенно переступая ослабевшими ногами. Заведующий посадочной станцией послал свою дочь вести маленький лад, так назывались плоские глиссеры, на остров забвения. Обе девушки откровенно наслаждались стремительным бегом суденышка, по крупным волнам открытого моря. Лад шел прямо на восточный берег острова Забвения, к большой бухте, где находилась одна из медицинских станций Большого Мира. Кокосовые пальмы, склоняя перистые листья к мерно шелестевшим на отмелях волнам, приветствовали прибытие чары. Станция оказалась безлюдной, Все работники уехали вглубь острова на уничтожение клещей, обнаруженных на лесных грызунах. При станции находились конюшни. Лошадей разводили для работы в местах, подобных острову забвения, или в санаториях, где нельзя было пользоваться винтолетами из-за шума или наземными электрокарами из-за отсутствия дорог. Чара отдохнула, переоделась и пошла посмотреть красивых и редких животных. Там она встретила женщину, ловко управлявшуюся с машинами, раздатчиками корма и уборщиком. Чара помогла ей, и женщины разговорились. Девушка расспрашивала о том, как легче и быстрее разыскать на острове человека. И получил совет присоединиться к какому-либо из истребительных отрядов. Они путешествуют по всему острову, И знают его даже лучше местных жителей. Совет понравился Чаре.